Глава 16. Маргот Стандинг выбежала на улицу. Сердце ее отчаянно билось, ноги подкашивались. Она была так потрясена, что, казалось, мир сейчас обрушится. Она понимала только две вещи – что напугана, о, до смерти напугана, и что ей убийственно трудно дышать. Маргот не знала, сможет ли бежать, но она должна была бежать, потому что тот человек мог выскочить из дома и схватить ее. Эта мысль приводила ее в такой ужас, что она бежала и бежала, и тогда, даже когда, кажется, у нее не было никаких сил. Было темно, улицы скрывал густой туман, и Маргот понятия не имела, где она и куда бежит. Она бежала и бежала, пока вытянутые вперед руки не уткнулись в стену. От удара она потеряла равновесие, ударилась о стену левым плечом и упала. Она так задыхалась, что не могла кричать, а просто лежала под стеной и чувствовала, что ничего другого не может делать. Все кончено. Вокруг нее только туман, темнота и холодный мокрый булыжник. Через несколько минут дыхание восстановилось. Маргот шевельнулась, села. Ничего страшного не случилось. Только вот оцарапала руки. Из дома на Грэгсон-стрит она выскочила без перчаток. Перчатки остались на столе, возле бокала с коктейлем. Она подумала о перчатках и почувствовала сильный, тошнотворный запах этого коктейля. Увидела мистера Перси Смита, стоявшего со стаканом шерри, в котором болталась виноградина. Сидя на грубом, мокром булыжнике, Маргот заплакала. Она от души проплакала минут десять ей полегчало. Она сбежала. Если бы он не вышел из комнаты... Маргот вытерла глаза мокрым от слез платочком. Она увидела себя. Как тупо, оцепенело сидит, а мистер Перси Смит выходит из комнаты со словами, что сейчас вернется. Цепляясь за стену, она поднялась на колени. Ей не хотелось больше вспоминать эту сцену. Ощущение было такое же, как на эйфелевой башне, куда миссис Бьюшамп ее затащила. И велела посмотреть вниз. Маргот только глянула и больше ни за какие сокровища не стала бы смотреть. Стоять на краю пропасти страшно до да безобразия, куда запросто можно упасть. Маргот встала и пошла по булыжнику, не разбирая дороги. Ее ослепляли фары встречных машин, и тумана доносился гул дорожного движения. Споткнувшись о бортик тротуара, она свернула направо и медленно пошла дальше, не зная куда. Она проходила так полчаса, и сознание снова ожило. Кто-то натолкнулся на нее в тумане, и пронзительный голос кокней сказал «Гляди лучше, куда идешь!» Маргот вздрогнула и пошла дальше. В голове крутилась одна мысль «Куда ты идешь? Куда ты идешь?» От этого вопроса она, наконец, очнулась «Куда ты идешь?» «Мне некуда идти. Куда ты идёшь? Не знаю. Куда ты идёшь? О, нет такого места, куда я могла бы пойти!» Она выплакала все слёзы и теперь плакала что-то глубоко внутри неё. «Плохо до да безобразия когда тебе некуда идти. Возвращаться на Гранд-сквер нельзя. Там Эгберт и тот человек, который пришёл на звонок вместо Уильяма и теперь ждёт приказа её убрать». Даже после того, как мистер Перси Смит напугал ее до безобразия, она содрогнулась, вспомнив это неопределенное слово, наводящее на страшные мысли. Что ей делать? А что она делала в детстве, когда ей некуда было пойти, и она не знала никого, кто мог бы ей помочь? А в кармане был только Шиллинг. Если бы папа разрешал ей иметь подруг, но он не допускал никаких знакомств ни школы, и миссис Бьюшам улетела в Австралию. Это ее обязанностью было следить, чтобы за время каникул Маргот не подцепила каких-нибудь знакомых. Маргот много бы сейчас отдала, чтобы иметь хоть одного знакомого. У нее и вправду ничего нет. «Мистер Хейл? Ну, может быть, мистер Хейл и отдает эти приказы?» «Да, может быть. Может быть, что именно мистер Хейл велит Экберту и Уильяму?» «Нет, это не может быть Уильям. Убрать ее?» Она не может пойти домой. О, теперь это не дом. Это помещение, где люди замышляют страшные вещи. Это дом Эгберта, а не ее. Ей некуда идти. У нее нет дома. У нее ничего нет. Мысли роились в голове Маргот, не находя себе применения, как толпа людей, которые бесцельно входят и выходят из комнаты. Маргот куда-то шла, а бесцельные мысли все приходили и уходили. Туман, пропитавший воздух сыростью, превратился в дождь. Вскоре она промокла насквозь. Дождь все усиливался. Шерстяное пальто намокло, с полей шляпы капало. Меховой воротник пальто собирал капли, и они стекали за шиворот. Еще сегодня утром Маргот писал о Стефании, как романтично до да безобразия быть бедной сиротой. Сейчас она не ощущала никакой романтики. Ей было холодно, страшно, она чувствовала себя отчаянно жалкой и несчастной.